Но тогда прийти к верному решению было бы еще труднее. «Ничего», — успокаивал себя Оливер. «Пусть они проведут эти тягостные дни вместе. В конечном счете мы трое выиграем, если я получу возможность все взвесить без помех». Оливер встал с кресла, собираясь идти спать. Он выключил свет и поднялся по лестнице в их общую с Люси просторную спальню с оконным фонарем, выходящим на тихую улочку и заслоненным ветвями дуба. Каждое утро Оливер аккуратно закрывал постель накидкой, чтобы вечером не стелить ее заново. В отсутствие Люси спальня выглядела более прибранной и оттого казалась Оливеру незнакомой. Люси оставила свои туалетные принадлежности на столике перед трюмой и в первый день Оливер, наводя порядок, разложил щетки, гребни, пилочки для ногтей, зеркало с резной ручкой в строгом геометрическом порядке на стеклянной поверхности. Сейчас они лежали как товары на прилавке магазина, хозяин которого обделен воображением. Оливер подошел к столику и взял зеркало. Массивная с прохладной ручкой, оно пробудило в памяти картину, которую он наблюдал сотни раз. Люси, готовясь к выходу, держит зеркало перед собой, повернув голову, чтобы проверить, как уложены на затылке волосы. И мягкими неуверенными движениями поправляет отдельные пряди, не достигая, по мнению Оливера, никакого дополнительного эффекта. Он вспомнил смесь нежности и раздражения, с которой он наблюдал за ней любуясь красотой жены и сердясь на Люси за то, что по ее вине они вечно всюду опаздывают. Оливер небрежно положил зеркало, нарушив правильный рисунок. Погасив лампу, он долго сидел в темноте на краю кровати. Молчаливое, преданное, сдержанное, мысленно повторил он. Это я так считал. Шекспир, несомненно, составил бы о ней другое мнение. А что она сама о себе думает? Она годами лежала рядом с ним на этой кровати, вынашивая тайные планы, с презрением насмехаясь над его отношением к ней, пестуя в себе совсем иные качества, лживость, изворотливость. «Будь я другим человеком, — устало подумал Оливер, — я бы не мучился тут один. Я бы или напился, или нашел другую женщину, или совместил первое со вторым. Обретя насыщение и расслабившись, я пришел бы к решению окольным, менее болезненным путем». Они сесть ли в машину и не отправиться в Нью-Йорк в какую-нибудь гостиницу. Мелькнуло в голове у Оливера. Женщина не проблема в большом городе. К тому же две знакомые дамы не скрывали от Оливера своей готовности откликнуться на первый его зов. Но в глубине души он знал, что никому не позвонит. Он даже не был уверен. Смог бы он иметь дело с другой женщиной. Весь его темперамент, Оливер отдавал себе отчет в этом, что он более страстен, чем большинство мужчин одного с ним возраста, устремлялся в одном направлении. «Воистину, достоин жалости, влюбленный в собственную жену», – подумал он. «Необходимая проклятое лето». Не зажигая света, Оливер разделся, лег в постель. А на следующее утро он получил письмо от Люси. Выходя из дома, Оливер столкнулся с почтальоном. Краун на минуту задержался возле двери, греясь под теплыми солнечными лучами и держа конверт в руках. Мимо него, попрощавшись с детьми, среди цветников, лужаек и зеленеющих деревьев, Ярким летним утром торопливо шагали к остановкам автобусов и поездам мужчины, успевшие посидеть на ждущих их фабриках и в конторах.